Глава четвертая. Утро всегда бескомпромиссно. У него нет жалости. И любую, даже самую лучшую вечеринку, произошедшую накануне, утро всегда превратит в комканные салфетки на столе, сигаретный пепел на колонках, сморщенный сыр в тарелках. Оно снимет с тебя розовые очки и спросит, кто ты сегодня? Где ты? Зачем ты? Стылый воздух шел изо рта паром. Холодно. Поразительно тёплый вечер обернулся противоположным рассветом, практически морозным. Пустынная улица, блеклая заря над домами. Я шагала к метро. Это утро могло стать другим, если бы не звонок на телефон Крею, ни слова после «Я должен идти. Работа». Работа. У всех работа, и неважно, что выходной. Я попросила его высадить меня на пересечении аллеи Вязов и улицы Гербера. Сказала, что оттуда мне недалеко до магазина. Форс наверняка догадался, что спорт-товары закрыты в половине восьмого утра, тем более в половине восьмого утра в воскресенье. Но ничего не сказал. Не обмолвился даже, увидимся ли мы еще, не спросил мой номер, не оставил свой. Его касания еще горели на моей коже. Мое сердце все еще таяло от тягучих взглядов, перекочевавших в память. Он был? Он есть? Если все закончится сейчас, наверное, так было бы правильно. Я не сломаюсь, переступлю, пойду дальше, помечу эту ночь в голове как лучшую, буду все остальные с ней сравнивать. Мы не переживем ни ссор, ни обид, ничто не запятнает мимолетное свидание, идеальное по всем параметрам. Только часть меня навсегда уедет с тем, кого зовут Крейден Форстон, в машине, в неизвестном направлении, даже если водитель не будет об этом знать. Мы умеем не помнить, мы умеем притворяться, что не помним». В восемь утра выходного люди спят, и оттого улицы пустынны. Не спят только дивенторы. Именно они сейчас и направлялись мне навстречу. Они всегда ходили подвое, иногда потрое, но очень редко. И внешне напоминали людей. Обычные мужчины, разве что всегда в черном, всегда крепко скроенные. Их еще издалека выдавали плащи, которые они носили в любую погоду. Дождь, снег, морость, туман. Только летом их одеяния менялись на более легкие, но мрачные тона тканей сохранялись. Они никогда ничем не пахли, не повышали голос, от них, как рассказывали, невозможно было сбежать. Собственно, я и не пыталась. За всю жизнь меня останавливали 21 раз. Просвечивали, просматривали, пугали до колик, отпускали. Каждый из этих разов я помнила очень отчетливо. Только не теперь, только не сейчас. Совершенных мной грехов этой ночью добавилось. «Сворачивать некуда. Переходить дорогу все равно, что кричать виновно, все равно, что махать красной тряпкой перед шимпанзе. До спуска в подземку осталось сто метров. Мне просто нужно пройти мимо. Просто мимо. Ни о чем не думать. Сохранять спокойствие. «Остановитесь, мисс», — послышалось, когда мы поравнялись. И куда-то вниз ухнуло сердце. Нужно было просто стоять. Нет, вокруг не возникало силового поля. удерживающего тебя в ловушке, но всегда казалось, что оно есть. Их голоса, похожие на людские, звучали с неуловимым эхом. «Просто стой, просто не дергайся. Я изменила этой ночью собственному парню и не один раз. Это не считается. Мы не женаты, это не грех. Я размышляла о том, как отомстить бывшему, и я предложила взорвать его машину. «Заткнись». «Верно, просто не думай, просто заткнись». На них черные ботинки. Как на военных. Плотные джинсы. Я никак не могла заставить себя поднять глаза на того, кто теперь стоял напротив. Один четко по прямой, напротив тебя, другой всегда сбоку, страхующий, или же при таком расположении внутри образовывался невидимый контур. Смотрите на меня. Зачем? За что? Может, им просто нечем заняться? Улица пустынна. Нет, это не больно. Никто не ввинчивается в тебя буром, не разрывает мозг надвое. вторжение вообще никак не ощущается. Голос будто человеческий и будто нет. Но больше всего меня пугало, когда в чужих зрачках появлялся вокруг радужки двойной обод, еще одно черное кольцо. Страшно. А после тебя вдыхали все твои мысли, чувства, воспоминания. Именно этот момент я переживала теперь с дрожью, с ледяной мыслью о том, что если меня сейчас загребут, я не успею попрощаться с отцом, не успею не объясниться, не обнять. и получится, как с его молодой женой. Меня вечером, если вдруг попытается, не найдет Форс, обо мне будет горевать примитивный, но искренний Итан. Между этими двумя, которые взяли меня в полуквадрат, я даже мерзнуть перестала. Тот, кто сканировал, высокий мужчина с двойным кольцом в глазах, темноволосый, равнодушный, походил на робота, слишком безэмоциональный. Я же успела ощутить все. Стершееся в памяти прошлое, отстраненное будущее, которое может не сбыться. И лучше всего настоящее. Эту улицу без людей, не разошедшийся еще окончательно утренний туман, чуть натертую промежность. Кажется, я даже пахло до сих пор форсом. Секунды тикали медленно и громко. Больше всего будет жаль отца. Этого не существовало в реальности, но казалось, что пространство вокруг Дивентров клубится черным. Не увидеть прямым взглядом, но вот неверным боковым зрением. Их ненавидели все. Дети, старики, женщины. мужчины. Их боялись больше, чем Бога или чёрта. На них часто нападали. Люди больше не воевали друг с другом. Никто не воюет внутри касты, когда появляется общий враг. Никто до сих пор не был уверен, возможно ли их убить. Супермысли, когда один из них смотрит тебе в глаза. Так держать, Лори. Наверное, так называла бы меня мама, если бы не скончалась, когда мне было полтора года. Лори, может быть. Вы свободны. Когда это прозвучало, когда передо мной расступились, обошли и оставили стоять позади, как обгорелую балку после пожара, я поняла, что ноги мне не подчиняются, что из мышц выкачали ток. Еще раз ко мне подошли уже в поезде, в пустом качающемся вагоне, дважды за одно утро невыносимо, когда в чужих глазах вокруг радужки... На этот раз голубой, возникло двойное черное кольцо. Приятный женский голос как раз вещал на фоне. «Если вас остановят, не сопротивляйтесь. Оказывайте содействие. Дивенторы призваны держать порядок в нашем обществе. Помните, что они работают на благо и во благо». Этому никто не верил. Против них создавали отряды, подпольные силы сопротивления, целые фронты обороны и атаки. Дивенторам было наплевать. Они просто были. «Не воевали». Как луна не воюет с теми, кто ненавидит вызываемые ей приливы. И они опять меня просвечивали. Стук колес, качающийся вагон, экраны с рекламой у дверей. Сейчас на ней вращалась пачка новой марки сигарет. Они чуют мою измену. Снова двое. Их притягивали мои недавние мысли о мести. Временно забылся даже в форс. Все дерьмо проплыло перед глазами, пока я пыталась стоять, держась ослабевшей ладонью за поручень. А когда меня отпустили... Я упала на сиденье и поняла, что встать я теперь не смогу. Так и проеду свою станцию. Так и останусь сидеть, как пьяный немощный старик, до конечной. Ты где была? Отец завтракал по обыкновению очень рано. Он тоже собирался на работу в воскресенье. Собственно, для него дни недели отсутствовали. Офис, офис, офис. И спасибо, что не шлялась. Значит, волновался он больше, чем злился. Мне Итан звонил. Вечером. И вечером. И утром. Черт. В особняке тихо. Значит, экономка Анна, приготовив завтрак, ушла. Она вернется позже, чтобы убрать комнаты. На столе овсянка, тосты, джем, сок. Привычный набор. Загулялась с подругами. Мне адресовали укоризненный взгляд, мол, предупреждай своего парня сама, чтобы он мне не звонил. Проблема заключалась в том, что предупреждать его мне не хотелось, как и встречаться этим утром, чтобы начать выяснение отношений, как так можно, кто мы друг другу. Я не знала, кто мы друг другу. Этим утром я не знала даже, кто я себе. И потому я здесь, дома у отца, почти у себя, если бы эти комнаты, кроме моей наверху, ощущались мне родными. Про подруг батя Проглотил. Он всегда считал женщин взбалмошными, непредсказуемыми и нелогичными. Меня тоже. И потому даже не пытался нас понять. «Завтракать будешь?» «Не голодная. Позже поем. Проверю, что осталось в холодильнике». И после нервная тишина. «Тебя не останавливали?» Он каждый день об этом спрашивал. С тех пор, как забрали Маргариту. дивенторы. Их он опасался больше, чем потерять свои активы. того, что они опять несут в его понятную и размеренную жизнь боль и хаос, в очередной раз расколют мир надвое. Нет. Соврать получилось легко. Я давно врала. Точнее, говорила то, что он хотел слышать. Если бы призналась, что меня этим утром тормозили дважды, у него забарахлило бы сердце. Хорошо. Он доел и почти сразу потянулся к зазвонившему в кармане телефону, вытер губы салфеткой. Да, знаю. ответил коротко Ирвана. Видел новости? Не знаю. Встретимся в офисе. Что в новостях? Что-то случилось? Он никогда не делился со мной проблемами, лишь отделывался отговорками. Проблемы. У всех везде. Вся жизнь из них состоит. Я поехал в Велора. Буду поздно. Хорошо. Он не обнял меня, уходя, лишь задержал на мне взгляд. А после просторный холл сохранил лишь запах его одеколона. Дорогого, подобранного консультантом в кресте. Взревел за окном двигатель автомобиля. Комната в розовых, бежевых и персиковых тонах. Такой отец видел спальню девочки. Ажурные белые полки, сатиновое покрывало. Обстановка в бунгало Форса, мягкая, уютная, нравилась мне куда больше. Она была настоящей. Здесь же все было напускным, живущим чужим воображением. Но кытыну этим утром нет. Мой телефон, принявший накануне кучу неотвеченных вызовов, теперь молчал, как захлебнулся. Пусть. Я собиралась задернуть шторы и поспать. После жаркой ночи, экстренного расставания, без пока, и сразу четверых встреченных по пути дивенторов неустойчиво дрожало нутро. Но сначала телевизор. Почему отец упоминал новости? Засветившийся экран, веселый голос ведущего детского канала. Клик. Природа на 24-7-релакс. клик. Обзор матча по футболу, бегающие по полю игроки в белых и красных майках, клик. А после я вросла в кровать, на которой сидела. Горел остов машины. И дом, дом за забором, где это случилось, выглядел очень знакомым. «А теперь к повтору утренних новостей», — вещала одетая в розовый костюм женщина с серьезным лицом. Сегодня около шести утра на Хилтон-Драйв прозвучал взрыв. Как мы видим, злоумышленники подожгли дорогой автомобиль. Возможно, подорвали его взрывным устройством или гранатой. Владелец редкой коллекционной машины, ныне не подлежащей восстановлению, пока отказывается комментировать происходящее. И да, на экране был он, Кевиндиш. Растерянный, злой, с красным лицом. С в халате, отмахивающийся от вспышек камер. Около шести утра... Крутил с визгом пыльные шестерни мой мозг. В шесть утра Крейден был со мной. Точно. Потому что я проверяла телефон, проснувшись. На мне лежала теплая рука. Невозможное совпадение. Машина Кевендиша. Разговор на террасе. Быть не может. Это не форс. Совпадение. Я шалела смотрела на экран. Генри за эти три года, оказывается, сделался более грузным. И статного парня почти превратился в желчного мужика, которым однажды станет. Уже приобрел его черты. А рядом с пожарными, тушащими адово пламя, у них хватит одной. И вовсе выглядел зажравшимся, убитым деньгами пижоном. Давно же мы не пересекались. Бергетта горела. Меня поэтому останавливали патрули. «Мистер Кевендиш, как вы думаете, почему вашу машину взорвали? Если у вас враги, возможно ли, что это месть со стороны конкурентов?» Репортеры лезли к нему, как глисты в молодой организм. Генри отмахивался. «Я не знала, что он носит халат. Отстой!» Сложно было теперь представить, что этот упырь мне нравился. Бергета горела, рука Крейдена, обнимающая меня ровно в шесть. Он не отлучался, не мог. Телевизор я выключила, ощущая собственное пересохшее горло. Тебе стало легче? Эта смс пришла на мой телефон в девять. Номер незнакомый, но кому еще он мог принадлежать? Как так? настрочила я глупый ответ дрожащими пальцами. Тишина. Стала? «Это ведь не ты?» — звук улетевшего вдаль сообщения. «Я был с тобой. Ты знаешь?» «Знаю, в том-то и дело». Он написал. Эта мысль шла по мне фоновым теплом. Она укутывала меня шарфом после внутренней зимы. Значит, не был, значит, есть. И стало ли мне легче? Да, черт возьми, стало. Очень. Этот план стоил осуществления, даже если это совпадение провидение Господне. В чем я сомневалась? Но, наверное, нельзя об этом в переписке. Кто знает, кто ее читает? И потому не нужно ни деталей, ни имен. Удивительно, что это случилось. Мне хотелось, чтобы он писал еще и еще. Да, машины иногда барахлят. А после тишина. Вдруг взметнулась мысль, что так красиво Форс, возможно, помахал мне на прощание. Ведь нет? Нужно срочно сохранить в телефоне его номер. Нужно запомнить. Но когда я перешла из СМС в контакты, оказалось, что там, где раньше были цифры, нормальный мобильный номер, теперь стоят нули. 11 нулей. Все, включая код страны. Тупняк. Таким взглядом я могла смотреть только на изменчивую виртуальную реальность, которая неожиданно меня предала. Номера больше не было. И да, я даже попыталась нажать дозвон, надеясь, что это шутка. Женский голос сообщил мне, что я ошиблась при наборе. Черт! я потёрла лоб. А после резко все еще трясущимися руками нажала на иконку вызова мобильного отца. Нормальные гудки, раздраженный голос. Да, Вилора, я за рулем. Он не любил отвлекаться во время вождения. На фоне гул двигателей чей-то клаксон, музыка из радиоприемника. Ты ведь не будешь помогать ему покупать новую? Практически выкрикнула я, психуя. Кому? Что покупать? Раздражение добавилось. Кэвин дешу новую машину. «Конечно нет. У него есть зарплата. Пусть покупает сам». И батя отключился. Вот теперь не действительно стало легче.